Глава 15 «Эта штука называется потир», — шмыгнул носом Колька. «Мне бабка в детстве рассказывала. Туда на причастие наливают кровь Христову». Он оглядел присутствующих взволнованным взглядом. «Ну, когор, блин!» Все нервничали. «Мужики опять, как когда-то, собрались на мужской совет. Только вот версий внятных не было. Да они вообще могут быть никак не связаны». Евген крутил в руках кубок с таким видом, будто боролся с соблазном попробовать его на зуб, но сдерживался. То ли из уважения к антиквариату, то ли из-за стоматолога. Сидели они все так же у Чибиса. Юрка, как самый занятой из них, по гостям ходить не любил, но с радостью принимал всех у себя. Тем более на новой кухне. Вот и сейчас в просторной светлой комнате был накрыт большой стол с красивым пирогом в центре. Около каждого из мужчин безнадежно остывала чашка чая. И даже бутылку с рубиновой жидкостью достали, но забыли на краю буфета. Было мужикам не до этого. В их руки попало настоящее сокровище. Чибис мрачно смотрел на открытый чемоданчик с иконой. Никитич гипнотизировал ключ. Тут же за столом сидел растерянный Колька. В дверях стоял мрачный Санька, который во всем происходящем явно видел себе лишнюю рабочую нагрузку. «Они реально будто из разных эпох», — прокрепел Чибис, с трудом оторвавшись от созерцания святого лика. «Без эксперта не обойтись», — с досадой в голосе вздохнул Евген. Че, С сдаемся?» — скинул бровь Санька. «С чего бы это?» — недовольно фыркнул Никитич. «Какое отношение икона имеет к утопленной Волге? Она вообще у моей жены дома была». Мужики напряглись, но своим сосредоточенным сопением явно выражали согласие и одобрение. Опять замолчали. Чибис вспомнил про уже холодный чай, Евген тер небритый подбородок, Никитич задумчиво жевал кончик уса. «Есть у меня знакомство в Краеведческом музее», — тихо начал Женька. «Эксперт, не эксперт, но историк, как раз по религии». «Да можно и обычную экспертизу заказать», — хмыкнул Чибис. «У искусствоведов». «А если что-то из этого в розыске?» — кивнул на стол Никитич. Опять замолчали. «Ну, давай твоего музейного работника», — недовольно фыркнул Чибис. «Работницу», — осторожно поправил соседа Евген. И тут же строго посмотрел на майора. «Даши, ни слова». Никитич удивленно вскинул брови, крякнул, пытаясь сдержать комментарии. Санта сам-то помирился?» — Кетро посмотрел на друга Чибис. «Да, вроде», — протянул Соколовский. «Вот, видишь, дома живу». Он посмотрел на часы. «Пора, кстати, и по домам». «Угу», — кивнули согласные мужики. Их всех ждали. Им всем давно хотелось к семьям. «Ну, так на чем остановились?» подытоживая разговор, спросил Санька. «На товарище эксперте?» Он с нажимом выделил мужской рот. Мужики хитро улыбнулись, Евген недовольно их осмотрел. «На эксперте». «Да где дуй вите зайду?» кивнул майор. «Только завтра уже, наверное». «Что-то слишком длинный день», вздохнул он. Ему как никому хотелось уже уйти. Майор только сегодня утром понял, что четыре дня не видел своих пацанов. Ни тебе криков «Пап», ни вечного гвалта, шумной возни и клочков кошачьей шерсти на полу. А без этого даже реликвии на столе казались несущественными. Важными, но не очень. К себе Никитич пришел еще засветло. «А? Кто по папке соскучился?» — подхватил он всех троих разом, раскрутил каруселью до веселого визга. «Только поели!» — с укором подошла Марийка, но глаза ее при этих словах лучились материнским счастьем и женской гордостью. «Меня накормишь?» — внимательно посмотрел на жену Соколовский. И был в том взгляде и вопрос, и надежда, и обещания всего на свете. Голос его теплый, низкий, домашний, срывался в нежную хрипотцу, дыхание трепетно замирало, а ноздри нетерпеливо поддрагивали. То ли от запахов, доносящихся с кухни, то ли от желания уткнуться в шею жены, вдохнуть запах ее волос, коснуться губами ее кожи. Марийка, как правильная ведьмочка, заметила все и сразу. Приосанилась, одними глазами улыбнулась и, плавно поведя бедром, прошествовала на кухню. «Ну, заходи», — оглянулась кокетливо, коль живешь дома». А в ответ майор с рыком поймал ее, к себе прижал, в объятиях стиснул. «Дома!» — прошептал ей страстно. «С тобой, с детьми. Ничего важнее нет». Марейка вздрогнула, губы ее трепетно приоткрылись. «Мама!» — врезался в нее кто-то снизу. «Ай!» — подпрыгнула от неожиданности. «Ну я вам!» — закричала с шутливой строгостью. «Ну ладно тебе!» — засмеялся майор. И снова, подняв кого-то из троих, пошел на кухню. Предыдущую ночь они с Марейкой спали вместе, Но больше шорохи вокруг дома слушали, чем спали. Особенно майор. Он три раза за короткую ночь вставал в окна посмотреть. Не доверял чибисовской охране. Говорить ни о чем не хотелось, да и лишним бы оно было. А вот сегодня... Я начал майор, растягивая слова. «Сегодня на улице Митяя твоего встретил». «Моего?» — со звоном бросила паломник в кастрюлю Марийка. И майор понял, что опять что-то не то сказал.